Глава 24, в которой продолжается приключение в Сьерра-Морене. История повествует, что Дон Кихот слушал с величайшим вниманием злосчастного рыцаря Сьерры, который так начал свою речь. «Конечно, сеньор, кто бы вы ни были, потому что я вас не знаю, я благодарен вам за данные мне доказательства вашего... — Благорасположение и очень бы желал быть в состоянии отплатить за столь любезный ваш прием чем-нибудь большим, а не одним лишь добрым намерением. Но судьба лишила меня возможности отвечать на оказываемые мне услуги иначе, как только желанием отплатить за них. — Мое желание, — ответил Дон Кихот, — сводится к тому, чтобы служить вам, и оно так сильно, что я еще раньше решил... Не покидайте этих гор, пока не разыщу вас, и не узнаю от вас, нельзя ли найти какое-нибудь средство для облегчения горя, которое, по-видимому, побудило вас вести столь странный образ жизни. И если окажется нужным отыскать это средство, то искать его со всевозможным рвением. В случае же, если бы ваше несчастье было из тех... Что, закрывая двери перед всякого рода утешением, я имел в виду поплакать и погревать вместе с вами, как могу, потому что все-таки утешение найти в несчастье кого-нибудь, кто огорчен им. И если доброе мое намерение заслуживает какой-либо признательности, умоляю вас, сеньор, ради той любезности, которой, на мой взгляд, у вас так много, и в то же время заклинаю вас тем... Что вы больше всего в жизни любили и еще любите, скажите мне, кто вы такой? И что побудило вас жить и умереть в этих пустынях, как дикий зверь, пребывая в их среде столь неподходящим для вас образом, как это видно по вашей одежде и наружности? Я клянусь, — добавил Дон Кихот, — орденом рыцарства, членом которого — «Хотя недостойный и грешный я состою, и моей профессии, странствующий рыцарь, если вы, сеньор, исполните просьбу мою, я буду служить вам со всем рвением, которому обязывает меня мое звание, стараясь облегчить ваше несчастье, если окажется возможным облегчить его, или же проливая вместе с вами над ним слезы, как я уже говорил». Рыцарь леса, услыхав, каким слогом говорит с ним рыцарь печального образа, только и делал, что глядел на него во все глаза. И вновь и вновь рассматривал его с ног до головы, и после того, как хорошенько рассмотрел, сказал, «Если у вас найдется что-нибудь поесть, именем Бога прошу вас, дайте мне. И как только я поем...» Я сделаю все, о чем вы меня просите, из благодарности за столь доброе расположение, которое было мне здесь оказано. Тотчас же Санчо достал из своего мешка оказапас из котомки, чем утолить голод оборванца, который, подобному умалишенному, ел то, что ему дали, так поспешно, что у него почти не было промежутка между одним и другим куском, так как он не ел, а жадно поглощал их. И пока он это делал, ни он, ни все смотревшие на него не проронили ни слова. Кончив есть, он дал им знак следовать за ним, что они и сделали, и привел их на зеленый лужок, раскинувшийся тотчас же за ближним выступом скалы. Здесь он растянулся на траве, остальные последовали его примеру. Все это делалось молча, пока оборванец, удобно усевшись, не заговорил. Если вы, сеньоры, желаете, чтобы я в кратких словах передал вам повесть безграничного моего несчастья, вы должны обещать мне, что не будете прерывать нити моего грустного рассказа вопросами или чем бы то ни было, потому что, как только вы это сделаете, мне придется тотчас же прекратить его». Эти слова Барванца напомнили Дон Кихоту сказку, рассказанную ему оруженосцем его, когда он не мог указать число «кос», Перевезенных через реку, и сказка осталась недосказанной. Но вернемся к оборванцу, который продолжал так: Я ставлю это условие потому, что желал бы как можно кратче передать вам повесть моих несчастий, так как воспоминания о них доставляет мне лишь новые страдания, и чем меньше вы будете спрашивать меня, тем скорее я кончу свой рассказ. Хотя и не пропущу в нем ничего существенного, чтобы вполне удовлетворить ваши желания». Дон Кихот обещал от имени всех исполнить его требования, и, заручившись этим обещанием, молодой человек начал так.